Глава тридцать три. Прощание с п р о ш л ы м Дверь захлопнулась с такой силой, что могла бы разрушить здание бизнес-центра. Из кабинета вышел Гринков и сразу схватился за сигареты. Здесь не кури, велела Лера, но знала, что Гринков все равно закурит. Впрочем, теперь ей было все равно. Это ее последний рабочий день в юридической конторе Шостака. Гадина, о р е н к о в закурил сигарету. Что там? Разводку з ь м и ч е в ы х Через неделю судебное заседание. Это убьет ее. Кого? Кузмичеву. ь Он затянулся. После такого некоторые кончают с собой. Да ну. Ты не знаешь и половины всего. Сказанное привело Леру в замешательство. Если то, о чем она знала, тянет только на половину? Тогда все действительно скверно. а л е н о ч к а наша умница, Гринкову смехнулся. По-моему, она спуталась с Кузьмичевым. Они сейчас в кабинете? Тебя не было, когда он пришел. Гринков смирил ее взглядом. Отлично выглядишь. Всегда хотел об этом сказать. Кстати, тебе очень идут очки. В них ты похожа на красавицу адвокатшу из голливудского фильма. Не люблю очки, чувствую себя в них не уверенно. Вижу ты навострела лыжи? Нашла другую работу, сказала Лера. С Завтрашнего дня увольняюсь. Поздравляю. Гринков ь потушил сигарету. Наконец избавишься от этого беспредела. Скоро и я уволюсь. Детей еще прячут? Детей Евгении Кузмичевой ь не видать до конца ее жизни. Саму жизнь дай бог сохранить. Жесть, сказала Лера. И вытряхнул а из пепельницы окурок в урну. Неужели ничего нельзя предпринять? Мне нереально. Если я хоть как-то вмешаюсь, меня п о п р у т из коллегии адвокатов. Кринков ь ушел. Из кабинета выплыла Леночка в сопровождении солидного господина. Лера и раньше видела Кузьмичева, но ей не удавалось как следует его разглядеть. Теперь терять ей нечего, и она уставилась на него не стесняясь. Жидкие волосы, выпуклые глаза, т о н к о г у б ы й как щ е л ь р о т его живот смахивал на переброшенный со спины рюкзак. В о д я н о е из мультика про забаву подумала Лера и улыбнулась. Одной рукой Леночка вцепилась в рукавку з ь м и ч ё в а другой держала портфель Шостака. Я видела твое заявление, но не подписала его, сказала она Лере. Завтра меня ждут на новой работе. Леночка ш е в р н у л а на стол портфель. Разберешь тогда подпишу. Лера открыла портфель и заглянула в него. Да здесь работа на несколько дней. Посмотреть бумаги, зарегистрировать, разнести по делам. А ты постарайся. Парочка удалилась. Лера взглянула на часы. Рабочий день кончился, но только не для нее. в ы в а л и в из портфеля все документы, она углубилась в работу. Закончила Лера в одиннадцать. Каждая бумага нашла свое место, а пустошенный портфель л е г с я на полку шкафа. Лера надела пальто. О того, что эти минуты ее пребывания в конторе были последними, стало немного грустно. Оглядев с порога приёмную, она вздохнула и выключив свет, заперла за собой дверь. Лера не торопясь пошла к месту, где утром припарковала машину. На этот раз достаточно далеко, во дворе жилого квартала. Вдыхая морозный воздух, она подняла голову. Где-то в западной части Москвы устроили салют. В темном небе над крышами рассыпались искристые хризантемы. Лера взгрустнула. Ради нее никогда не устраивали салютов. Только теперь, шагая по безлюдной улице, она ощутила, как сильно устала за день. В груди шевельнулась жалость к себе. Такое случалось и раньше, однако Лера научилась владеть собой. На людях старалась казаться сильной, в одиночестве плакала, понимая, что и слезам иногда нужно давать волю. Дойдя до места, Лера вдруг вспомнила, что забыла на столе ключи от машины. Ностальгическая грусть испарилась, осталась только досада. Простившись с прошлым, она должна была возвратиться туда еще раз. Она поднялась на шестой этаж, с у н у л а с ь в коридор, но тут же отпрянула. В темноте у д в е р и конторы стоял мужчина и о т м ы к а л ключом дверь. Он зашел в приемную и, повидимому, был знаком с системой сигнализации, потому что та не сработала. Сняв сапоги, Лера прокралась к двери и п р и с л у ш а л а с ь готовая в любую минуту рвануть к лестнице. Из кабинета доносились шаги, было слышно, как открывается шкаф а выдвигаются ящики. Она услышала, как мужчина прошел в кабинет. Минут через десять его шаги снова раздались в приемной. Сообразив, что он в любую минуту может выйти, Лера отступила назад. б л и ж а й ш и м у кромным местом был туалет. Лера бросилась туда и, забежав, прикрыла дверь так, чтобы иметь обзор. Ожидать пришлось долго. Мужчина вышел лишь через тридцать минут. В темноте он не сразу нащупал скважину замка и, решив посветить, достал телефон. Табло мобильника вспыхнуло, и Лера испуганно зажала рукой рот. У двери конторы стоял Губанов. Замкнув дверь, он огляделся, потом направился к лестнице. Лера надела сапоги, зашла в приемную за ключами, потом п о б р е л а к лифту. То, что сейчас случилось, было для нее самым ужасным ужасом. Она будто получила удар под дых. Встречаясь с Дмитрием, Лера понимала, что в их отношениях присутствует элемент флирта, но чтобы так обломаться. Лера понемногу приходила в себя. Было ясно, что теперь о чувствах говорить не приходится. Даже если между ними что-то и было, Губанов просто ее использовал. Оставалось выяснить с какой целью. Вернувшись домой, она долго не могла заснуть. В голове крутились фрагменты их встреч, диалогов, всплывали отдельные слова, в которых казалось скрылся особый смысл. После нескольких часов анализа и логических сопоставлений прорисовалась четкая картина происходящего. Во-первых, Губанову есть что скрывать. И он запросто может оказаться убийцей. Во-вторых, он что-то искал в конторе, и только поэтому Лера оказалась в зоне его интересов. Ей вспомнились многие мелочи, над которыми прежде она не задумывалась. Именно с его приходом в бизнес-центр начались убийства. Первое проникновение в контору было не случайностью и уж тем более не рабочим визитом с целью оказания помощи. Теперь Лера была уверена. То и ночью сигнализация сработала потому, что Губанова допустила ошибку, пытаясь открыть дверь. Проработав всего неделю, он мог не знать всех особенностей охранной системы. Другое дело сегодня. На этот раз он р а з д о был ключ и смог отключить сигнализацию. Что-то еще крутилось в памяти, но Лере не удавалось вспомнить, что именно. Ведь мелькнула однажды мысль и она сделала для себя заметку, а потом забыла. Списки вспомнила Лера. Списки сотрудников, работающих по выходным. За ними он якобы приходил в день гибели Шостака в его кабинет, что и з а ф и к с и р о в а л а камеры. Эта ложь могла бы сойти с рук, если бы ни одно обстоятельство. Лера вспомнила, она сама отнесла списки в отдел безопасности за два дня до случившегося. Следовательно, Губанов и здесь врал. И никто иной, а именно он мог взять оружие Шостака. Тем более он хорошо знал, где лежит пистолет. После убийства Шостака Губанов стер отпечатки, объяснив это тем, что спасает от п о д о з р е н и я ее Леру. Как ловко он влез в расследование, используя служебное положение и свое полицейское прошлое. Да и я хороша, сама поехала с ним к Федорову. К утру ей стало окончательно ясно. У Дмитрия Губанова своя отдельная роль в этой пьесе. Теперь предстояло выяснить, в чем она заключается, а главное, в каком акте Лере следует обо всем сообщить Васину.